ЭПИЛОГ Наташа пришла в себя, услышав звуки музыки. Словно кто-то напевал ей на ухо земфиру. Ту самую песню про сладкие апельсины и длинные рассказы вслух. Тихо играла гитара, звенели колокольчики. Или это был звон в ушах. Она открыла глаза, пару секунд разглядывала шершавый потолок в побелке, белую лампу, желтые потеки. Ей казалось, что мир вокруг нарисованный карандашный набросок или что-то вроде этого. Еще секунду, она проснется и окажется в каком-нибудь знакомом месте, например, у себя в спальне или в школьном туалете, где Маша... «Маша — Маша! Она думала, что кричит, но на самом деле с трудом выдавила из себя это единственное слово. Повернув голову, увидела окно с решеткой солнышком, цветы на подоконнике, крохотный пузатый телевизор, а потом маму и папу которые, вскочив с черного диванчика, стоящего в углу, спешили к ней. «Солнышко! Солнышко мое!» Мама обхватила ладонями ее лицо и принялась целовать в щеки, в губы, в глаза. «Господи, ты очнулась! Как же замечательно! Ты очнулась!» Наташа не помнила, как здесь очутилась и почему. Она попробовала пошевелиться. Получилось. Но движения были слабыми, будто чужими, и сопровождались странной покалывающей болью. «Мама!» «Что случилось?» «Ерунда. Позже. Главное, что ты очнулась. Дорогой, беги за медсестрой или за врачом, за кем-нибудь. Скажи, чтобы мчались сюда». Папа исчез из палаты, скрипнув дверью. Все вокруг пахло лекарствами, от мамы тоже пахло лекарствами. «Дорогой?» — Наташа усмехнулась. «С каких это пор?» «Позже, говорю», — зашептала мама. «Все потом расскажу, ты не переживай». У нас для тебя миллион историй, ты ни в одну не поверишь, но уже все нормально. Мы в городе, общаемся тут, живем, ты вторую неделю тут, выкарабкаемся, родная, еще как выкарабкаемся, уже Новый год, представляешь? Новый год пропустила, но ничего, наверстаем. В палату вошли люди в белых халатах, а за ними суетливый взволнованный папа. Мама отстранилась, то и дело вытирая проступающие слезы. Наташу осматривали, ощупывали, мяли, заставляли глубоко дышать или не дышать вовсе, прислоняли холодные трубочки, светили в глаза, кто-то сказал «Ну и замечательно». Потом от нее отстали. Родители отошли вместе с врачами к окну и начали о чем-то разговаривать. Наташа не прислушивалась особо, она понимала, что с ней все в порядке, а дальше будет только лучше». Она позволила себе закрыть глаза. Там в темноте стояла Маша. — У меня для тебя миллион историй. Она как будто пародировала маму. Маша улыбалась. — Расскажешь? Даже не знаю, с чего начать. свихнувшейся древней ведьмой или психопата с топором? Это будет не страшно? Когда ты начнешь вспоминать? — Нет. Она уже начала вспоминать. Детали мозаики появились внутри головы и стали складываться в единую картинку. Наташа открыла глаза и улыбнулась подошедшим родителям. — Принесите мой плеер, — попросила она. — Готова убить за хорошую музыку. Конец книги.